Глава одиннадцатая. 05.25. 05.35. Гарри Бердик вернул бинокль диспетчерам. Двое мужчин еще раз оглядели лётное поле с опоясывавшего... Вышку аэропорта обзорного балкона. Бензозаправщики, отошедшие подальше от полосы, ясно просматривались в предрассветной мгле. С посадочных площадок группки людей наблюдали за происходящим. Мерный гул грузовиков с дальнего конца поля, похоже, только усиливал давящее, почти невыносимое напряжение от ожидания, в которое погрузился весь аэропорт. Бердик вновь и вновь раздумывал над планом трелливана, выискивая в нем возможные ошибки. Самолёт появится где-то в двух тысячах футов над ними и полетит дальше над проливом Джорджия, постепенно снижаясь и закладывая длинный разворот, пока в пилотской кабине проведут последнюю проверку. Затем последует еще один широкий разворот перед заходом на посадку, что даст пилоту максимум времени, для расчета снижения и осторожного захода на полосу. План неплохой. Можно использовать преимущество медленно наступающего рассвета. Бердик вдруг подумал, как все это воспримут те пассажиры, у которых достанет сил и уверенности выглянуть в иллюминаторы. Они увидят, как под крылом проплывут Sea Island и аэропорт, затем широко раскинувшийся залив, а потом вновь тряска, наплывающий на них остров, пока запасной пилот станет в последний раз сверять показания приборов. Бердик ощутил, будто бы он там, вместе с ними, задыхается от напряжения, и ему сдавливает грудь от мысли, что они, возможно, смотрят в лицо смерти. Он внезапно вздрогнул. Без пиджака, в промокшей от пота рубашки почувствовав, как его пронизал резкий утренний холод. Возникло мимолетное ощущение, что время остановилось, будто бы весь мир затаил дыхание. «Мы на курсе 253», — отчетливо раздался из динамиков голос Дженнет. «Быстро снижаемся». Бердик тревожно взглянул на диспетчера. Ни слова не говоря, Они развернулись и вошли в гигантский прозрачный цилиндр контрольной вышки. Треливан и Гримсел склонились над настольным микрофоном. На их лицах играли отблески лампочек на консоли управления. «Сила ветра не изменилась?» — спросил Трэлливан. «Слабый боковой к полосе 0,8, но это все так же лучший для нас вариант. 0,8 была самой длинной из всех полос» и Трелевен это прекрасно знал. Радарное, сказал он в совмещенный с наушниками микрофон. «Постоянно информируйте меня независимо от того, в эфире я или нет». «Тут нештатные переговоры. Как только у 714 что-то пойдет не так, ломаете все протоколы и кричите». Бердик, похлопав его по плечу, проговорил. «Командир, как насчет того, Чтобы еще разок попытаться его урезонить. Ну, пока хоть еще немного не расцветет, и он. Решение принято, отрезал Треливин. Он там и так весь на нервах. Если сейчас ввяжемся в споры, ему конец. Бердик пожал плечами и отвернулся, а Треливин, чуть смягчившись, продолжил Гарри: Я понимаю, что вы чувствуете, но и его поймите. Там столько техники, которую он впервые в жизни увидел. Он будто по лезвию бритвы идет. «А если он зайдет криво?» — вставил Гримсел. «Что планируете?» «Может, и криво. Давайте смотреть правде в глаза», — мрачно ответил Траливан. «Если уж все пойдет совсем плохо, попытаюсь отправить его на второй заход. Оставим споры в эфире, если не станет ясно, что шансов у него никаких». Тогда попробую настоять, чтобы он сел на воду». Он пару секунд слушал в наушниках спокойное перечисление показаний радара, потом нажал кнопку на микрофоне. «Джордж, это Ванкувер. Поднимите скорость до 160 узлов и держите ее такой». Динамик ожил, но повисла томительная пауза, прежде чем раздался голос Джент. «По-прежнему теряем высоту, прием. Словно огромная ширококрылая птица, Эмпресс проплыл над западным краем скрытого в утренней дымке ипподрома в Лэнсдауне и над рукавом реки Фрейзер. Справа едва виднелся мост с материка на Си-Айланд. Хорошо. Теперь установите регулятор смеси во взлетное положение, то есть верхнее. Трелевен посмотрел на часы, рассчитывая время смены по секундной стрелке. — Не торопитесь, Джордж. Когда будете готовы, установите ручки регулировки температуры карбюратора на охлаждение. Они прямо перед дроссельной заслонкой. — А как насчет топливных баков? — хрипло спросил Бардик. — Чуть раньше проверяли, — ответил Гримсел. — Он идет на основных крыльевых баках. В кабине Спенсер настороженно переводил взгляд с одного прибора на другой, и лицо его представляло собой застывшую маску, пока слушал казавшийся бесконечным монолог Трелевана. Далее, Джордж, поставьте регулятор воздушного фильтра на поток, а нагнетатели наддува в положение эконом. Не спешите, рычажок воздушного фильтра под регулятором смеси. Переведите его в верхнее положение. Спенсер затравленно пошарил глазами по приборной панели, потом спросил. «Джанет, видите его?» «Да, вот он», — ответила девушка и быстро добавила. «Смотрите, прямо под нами аэропорт. Видно длинную главную полосу». «Надеюсь, достаточно длинную», — прошипел сквозь зубы Спенсер, не поднимая головы. Нагнетатели надува, — продолжил Трелливан, регулируются четырьмя рычажками справа, от дроссельных заслонок. Их тоже переведите в верхнее положение. Нашли? Да. Спенсер чувствовал, как впереди линия горизонта движется вверх-вниз, но не мог оторвать глаз от приборной панели. Рев двигателей сделался прерывистым. «Теперь давайте закрылки на 15 градусов», — велел Трелливан. «15 градусов. Напоминаю, это на второе деление. Индикатор по центру главной панели». Когда выйдете на 15 градусов, постепенно снижайте скорость до 140 узлов и следите за горизонтальным полетом. Как закончите, включайте насос гидроусилителя, тумблер в дальнем левом углу под гироскопом. В наушниках Треллевана раздался голос оператора из радарной: «Поворот на 225. Получаю значение высоты. Меняйте курс на 225» передал Трелеван Спенсеру. «И следите за высотой. Оно восплавает. Старайтесь держаться на тысячи футов». «Он резко снижается», — сообщили из радарной. «Тысяча сто. Тысяча. Девятьсот. Восемьсот. Семьсот». «За высотой следите», — рявкнул Трелеван. «Прибавьте газу. Нос задерите». «Шестьсот пятьдесят. Шестьсот. Пятьсот пятьдесят». Вверх! взревел Трэливан. Выше! на тысячу. Пятьсот пятьдесят? Пятьсот. Передавали из радарной спокойно, но с едва уловимой тревогой. Ни к черту, командир. Четыреста. Слава богу, он поднимается. Пятьсот. На какое-то мгновение Трэливан потерял самообладание. Сорвал наушники и резко, повернувшись к Бердику, крикнул: «Не выдержит! Нет, не выдержит!» «Да поговорите же с ним!» — выпалил Бердик, подавшись вперед и схватив Трелливана за руку. «Не молчите! Скажите, что ему делать!» Трелливан схватил микрофон и торопливо заговорил. «Спенсер, сразу вам на посадку идти нельзя. Послушайте меня. Нужно обязательно сделать несколько кругов и потренироваться для захода на полосу. Топливо у вас еще на два часа, так что вверх-вверх!» «Все были напряжены до предела?» Но вот, наконец, раздался голос Спенсера. «Лучше послушайте меня вы. Я захожу на посадку. Слышите? Захожу на посадку. Тут люди, которые могут не выдержать и часа. Я уж не говорю о двух. Возможно, машине немного достанется, но я рискну. Так, теперь посадочный протокол. Я выпускаю шасси». В диспетчерской услышали, как Спенсер бросил. «Дженет, выпускаете шасси». Ладно, Джордж, ладно, тяжело выдохнул Трелливан и снова надел наушники с микрофоном. Ему удалось взять себя в руки, но челюсть все еще подрагивала. Он на мгновение закрыл глаза, открыл, собрался и заговорил четко, как и раньше: Если шасси выпущены, проверьте три зеленые лампочки. Помните? Держите курс 225. Чуть прибавьте газу чтобы держать скорость с выпущенными шасси. Выровняйте машину и держите высоту. Так, убедитесь, что давление в тормозной системе примерно 68 атмосфер. Индикатор на панели справа от насоса гидроусилителя. Если давление в норме, не отвечайте. Слышите меня? Потом откройте створки на одну треть. Джанет, не забыли? Переключатель у вашего левого колена. Он градуирован на три положения. Отвечайте, если только я слишком тороплюсь. Далее охладители. холодителе. продолжал, и голос его гулка отдавался в притихшей диспетчерской. Бердик подошел к окну из толстого стекла и стал пристально вглядываться в небо на горизонте. Рассвет робко пробивался из-под низких туч. Он слышал, как Трелевен велел осторожно выполнить разворот, На 180 градусов влево, чтобы вернуть самолет в исходное положение для захода на посадку. При этом настаивая, чтобы Спенсер не спешил и успел еще раз все проверить. Монотонный голос Трелливана служил мрачным фоном для невеселых мыслей, в конец из волновавшегося представителя авиакомпании. Вот эта каша заварилась, сказал он сидевшему рядом диспетчером, и тот, понимающий, скривился. «Ясно одно», — добавил Бердик, — «что бы ни случилось, в следующие две-три минуты тот будет твориться черт знает что». Он похлопал себя по карманам брюк в поисках сигарет, потом передумал и почесал поросший щетиной подбородок. «Теперь режим работы винтов», — говорил тем временем Трелливан. Тахометры должны показывать 2250 оборотов в минуту для каждого двигателя. 2250, повторил для себя Спенсер, пристально следя за стрелками, пока регулировал обороты. «Джанет, что у нас со скоростью?» «130», — монотонно начала девушка. «125», — «120». «В диспетчерской». Треливин услышал в наушниках ровный голос оператора из радарной. «Высота по-прежнему плавает. 900 футов». «Джордж», — сказал Треливин, — «верните скорость на 120 узлов и выровняйте машину». «Повторяю, скорость 120 узлов». Он взглянул на часы, спокойно и не торопясь. «Высота продолжает падать», — доложили из радарной. «Уже 800 футов». Вы теряете высоту! крикнул Треливин. Теряете высоту! Поднимайтесь, держитесь на тысяче. Дженнет продолжала монотонно докладывать скорость. Выше, надо еще выше, процедил Спенсер, сквозь стиснутые зубы, выжимая на себя штурвал. Что за колымага такая, неповоротливая? Не слушается, ну никак. Поднялись на девятьсот, доложили из радарной. Еще немного. Все, Теперь тысячи. Пусть так и держит. Треливин повернулся к старшему диспетчеру. Заходит на последнюю прямую. «Выключить все посадочные огни, кроме тех, что на 0,8». Затем скомандовал микрофон. «Выровняйте курс между 0,74 и 0,80. Следите за скоростью и высотой. Держите тысячу футов до дальнейших указаний». Одна за другой. Погасли цепочки света от спрятавшихся в траве ламп, оставив освещенный лишь главную полосу. Джордж, когда будете готовы, выходите из разворота, сказал Трелливан. И выровняйтесь вдоль полосы, которую видите перед собой. Идет дождь, так что включите стеклоочистители. А выключатель внизу справа от кресла второго пилота. Он четко обозначен. Ищите, Дженнет. — сказал Спенсер. — Джордж, держите высоту тысячу футов. Мы вывели вас заранее, так что времени у вас много. Пусть Дженнет разыщет выключатель посадочных фар. Он на верхней панели, чуть влево от центра. Еще раз напоминаю, держите высоту. — Выключатель нашли? — спросил Спенсер. — Минутку. — Да, нашла. Спенсер быстро взглянул вперед и выдохнул. — Боже праведный! Взлётно-посадочная полоса с яркими точками огней в серовато-синей предрассветной дымке на таком расстоянии казалась невероятно узкой, словно кусочек железнодорожного полотна. Спенсер на секунду высвободил руку и вытер слезившиеся от напряжения глаза. «Скорректируйте курс», — продолжил Треливан, выровнитесь строго по прямой». «Держите высоту, Джордж!» Теперь слушайте меня внимательно. Рассчитайте касание примерно на третьей полосы от себя. Слева — слабый боковой ветер, так что приготовьтесь поработать с правой педалью. Спенсер медленно повернул нос машины, а координатор добавил. «Если посадочная скорость будет слишком высокой, воспользуйтесь аварийным тормозом. Тяните на себя красную ручку, которая у вас перед глазами». Если не поможет, выключите зажигание. Это четыре тумблера у вас над головой. Дженнет, видите их? Да, Ванкувер. Если придется выключать, действуйте очень быстро, пояснил Спенсер, не теряя ни секунды. В горле у него пересохло так, будто туда песку насыпали. Не лучше себя чувствовала и Дженнет. Чтобы унять дрожь, девушка крепко сцепила руки, прижав их к коленям. Осталось совсем недолго. Про аварийный сигнал помните? Не забыла. Нажму кнопку прямо перед касанием. Следите за скоростью. Говорите. 120, 115, 120. Начинайте снижение, — сообщили из радарной. 400 футов в минуту. Проверьте шасси и закрылки. Держите курс. «Хорошо, Джордж», — сказал Трелевен. «Полностью выпускаете закрылки». Скорость 115. Выровняйте машину и начинайте снижение 400 футов в минуту. Он повернулся к гримселу. На поле все готово? Целиком и полностью кивнул руководитель полетами. Тогда все. Осталось 60 секунд. Все службы аэропорта, затаив дыхание, прислушивались к приближавшемуся рокоту двигателей. Трейливин протянул руку и взял у гримсела бинокль. Дженнет, выпускаете закрылки полностью», — велел Спенсер. «Высота и скорость?» «Говорите». «Тысяча футов. Скорость — 130. Высота — 800 футов. Скорость — 120. Уже 105. Снижаемся слишком быстро». «Вверх!» — воскликнул Трельвин. «Назад! Слишком быстро теряете высоту!» «Знаю, знаю!» — крикнул в ответ Спенсер и толкнул рычаги вперед. «Следите!» — бросил он девушке. «650 футов. Скорость — 100. 400 футов. Скорость — 100». Глаза щипало от пота и страшного напряжения. Спенсер пытался одновременно выровнять скорость и держать посадочную глиссаду по прямой, с тошнотворным ужасом наблюдая, как полоса с каждой секундой неумолимо надвигается все ближе и ближе. Машину водила из стороны в сторону. Двигатели поочередно то взвывали, то чуть не глохли. «Смотрите, он потерял управление!» — заорал с балкона Бердик. Не отрывая бинокль от глаз, Трелевен рявкнул микрофон. «Газу! Газу! Слишком быстро теряете высоту!» «Господи, следите же за скоростью! Нос слишком задран! Живо газу! Или рухните? Газу же! Газу!» «Он вас услышал», — сказал А «Выправляется». «Мне бы тоже выправиться», — заметил Бердик. «По-прежнему сто футов ниже глиссады планирования», — доложили из радарной. «Теперь пятьдесят». «Выше! Выше!» — уже не сдерживая, кричал Треливин. «Если еще не дали аварийный сигнал, то сейчас самое время. Кресло поднять. Головы все вниз». Когда в салоне раздался пронзительный звон, Байерд во весь голос прокричал. «Все вниз! Держитесь крепче!» Скрючившись в креслах, болельщики Джо и Хейзел Грир тихо и спокойно обнялись. Неуклюже и торопливо, перебирая руками, Чайлдер попытался притянуть к себе жену, а затем быстро наклонился к ней и прикрыл своим телом. В середине салона кто-то молился, то и дело всклипывая. В хвосте... Один из компаний выпивох воскликнул. «Господи, помоги! Вот оно!» «Пасть закрой!» — рявкнул пей до дна. «Не вякай тут!» В диспетчерской Гримсел говорил микрофон. Всем пожарным и спасательным машинам оставаться на своих местах до прохождения самолета. Возможно, болтанка. Его голос, усиленный репродукторами, металлическим эхом отдавался от стен зданий. Он вернулся на 200 футов доложили из радарной, и по-прежнему ниже глисады. Сто пятьдесят и опять ниже. Он слишком низко, командир. Сто футов. трейливин стащил с головы наушники, вскочил на ноги, с микрофоном в одной руке и биноклем в другой, и крикнул. «Держите высоту, пока не подлетите поближе к полосе. Приготовьтесь медленно сбавить обороты. Чуть пониже. Вроде бы так». Чертов дождь!» — выругался Спенсер. «Ничего не вижу». Он сумел разглядеть, что они летят над травой. Где-то впереди смутно маячило начало полосы. «Следите за скоростью», — напомнил Треливин. «Нос опять задирается. Выровняйтесь перед касанием и приготовьтесь педалью погасить ветер слева». «Хорошо?» «Приготовились к посадке?» Под самолетом промелькнуло начало полосы шириной в 200 футов. «Ну же!» закричал Трелевен. «Заходите слишком быстро! Поднимите нос! Выше! Газ убирайте! Еще! Выравнивайте машину! Не так резко, спокойнее! Приготовьтесь к боковому ветру! А теперь потихоньку вниз! Вниз!» Выпущенные шасси зависли в нескольких футах от бетонки. Спенсер осторожно двигал штурвалом туда-сюда, пытаясь на ощупь провести касание. Горло у него перехватило от страха, когда он осознал, что кабина здесь гораздо выше, чем у тех самолетов, на которых ему доводилось летать, и что-то рассчитать практически невозможно. Казалось, колеса целую вечность неслись над полосой, затем последовал толчок и касание. Завизжала резина на колесах шасси, в стороны полетел дым от удара. Машину снова подбросило в воздух. Затем огромные шины снова попытались зацепиться за бетонку. Третий толчок, потом еще и еще. Чертыхаясь сквозь стиснутые зубы, Спенсер тянул штурвал на себя. Все кошмары, предшествовавших этому моменту, долгих часов превратились в леденящую кровь-реальность. Серая полоса под ним подпрыгнула осела вниз, потом снова рванулась сверх, и вдруг словно по волшебству замерла. Они катили по бетонке. Спенсер чуть отпустил педаль тормоза, а потом изо всех сил надавил на нее обеими ногами. Раздался пронзительный визг, но скорость не упала. Краем глаза он заметил, что они уже прошли больше двух третей полосы. Ему не удастся вовремя остановить машину. «Слишком быстро!» — заревел Треллибан. «Аварийный тормоз! Красную ручку на себя!» Спенсер так отчаянно тянул эту чертову ручку и обеими ногами упирался в педаль тормоза, что вдавил что рвал в грудь. Мышцы рук напряглись, как канаты, когда самолет чуть не занесло. Колеса то замирали, то скользили, то снова катились. «Выключайте зажигание!» — крикнул он Дженнет и та взмахом руки бросила тумблер вниз. Рев двигателей смолк, в кабине лишь гудел гироскоп и радиопередатчик, снаружи визжали шины. Спенсер, как зачарованный, с ужасом смотрел вперед. Самолет с выключенными моторами продолжал нестись по полосе, пролетавший за окном размытыми серыми клочьями. Уже был виден транспарант в шахматную клетку, обозначавший поворот в конце бетонки. На какую-то долю секунды он заметил пожарную машину, водитель которой упал на землю, торопясь убраться с дороги. В ушах у Спенсера оглушительно загрохотал голос Трелевана. «Левый разворот! Левый разворот! Левую педаль до упора!» Мгновенно среагировав, Спенсер уперся ногой в левую педаль и яростно навалился на нее всем телом. Резко дернувшись в сторону, самолет начал описывать дугу. Прижатый к правому подлокотнику кресла Спенсер пытался не зацепить крыльями бетонку. Раздался громкий хруст, что-то ярко вспыхнуло, шасси подломились и самолет плюхнулся на брюхо. От удара Спенсера чуть не выбросило из кресла. Всё тело отдалось болью, когда в него с силой врезался ремень безопасности. «Голову вниз!» — заорал Спенсер. «Нас потащила!» Вцепившись в подлокотники кресел, они с Дженнет старались вынести жуткую тряску и удары. Самолет по инерции продолжал ползти, раскачивая, словно краб, прорезая в травяном газоне жуткие извилистые борозды. С металлическим скрежетом машина пересекла соседнюю полосу, снося посадочные огни и поднимая вверх фонтаны земли. Спенсер молился, чтобы все поскорее закончилось. Словно оказавшись во власти какой-то безумной, всесокрушающей силы, со струйкой крови в углу рта, от случайного незамеченного удара, Спенсер беспомощно ждал неминуемого опрокидывания и переворота. Затем машина вздыбится и разлетится на куски, которые для него превратятся в тысячи огненных точек, прежде чем их поглотит тьма. Затем движение внезапно прекратилось. Спенсеру показалось, что их по-прежнему волочит по лётному полю. Но глаза убеждали в обратном. Они остановились. На несколько секунд воцарилась мертвая тишина. Он попытался выпрямиться в неуклюже накренившейся кабине и посмотрел на Дженнет. Та беззвучно плакала, обхватив голову руками. Сзади из пассажирского салона послышались бормотания и шорохи, когда люди, словно проснувшись и не веря самим себе, поняли, что живы. Кто-то издал короткий истеричный смешок, и он, похоже, будто прорвал плотину. Все разом заговорили и загомонили. Спенсер услышал голос Байерда: «Кто-нибудь ранен?» Голоса смешались в сплошной гул. Спенсер закрыл глаза. Его трясло. «Надо открыть аварийные выходы!» — раздался гнусавый голос передо дна. «А потом всем оставаться на своих местах!» Из-за распахнутой двери в кабину, которую заклинило при посадке, донесся голос врача. «Отличная работа!» — Спенсер! «Джанет! Вы там в порядке?» «Я развернулся!» — с отвращением к себе пробормотал Спенсер. Нас занесло и развернуло хвостом к заходу. «Ничего себе, разворотик!» «Ерунда! Вы справились выше всяких похвал», — возразил Байерт. «Насколько я понял, пассажиры отделались ушибами и нервным потрясением. Давайте взглянем на командира и второго пилота. Их, наверное, здорово разбросало». Спенсер повернулся к врачу. Двигать шеи было больно. И прохрипел. «Доктор, мы успели?» «Да, вроде успели. Теперь вся надежда на скорую». «Свою работу вы выполнили». Спенсер попытался приподняться в кресле и в этот момент услышал какое-то потрескивание. Его охватила тревога. Тут он понял, что звук исходит из упавших на пол наушников. Он потянулся за ними и приложил к уху. «Джордж Спенсер!» — услышал он голос Трелевана. «Джордж Спенсер, вы там?» Снаружи слышался нарастающий вой сирен пожарных машин, спасательных грузовиков и скорых. Из пассажирского салона доносились голоса. «Да, я слышу вас», — устало проговорил Спенсер. Голос Трелевана звучал торжественно в тон всеобщему ликованию. На заднем плане люди оживленно переговаривались и смеялись. «Джордж!» вы, пожалуй, совершили самую корявую и бездарную посадку за всю историю авиации. Так что не думайте проситься к нам на работу. Однако многие из нас хотели бы пожать вам руку, а потом распить с вами бутылочку чего покрепче. Теперь бросьте все, Джордж. Мы направляемся к вам». Дженет подняла голову и, робко улыбнувшись, проговорила. «Вы бы себя видели». У вас все лицо черное. Спенсер не знал, что и ответить. В голову не шли ни шутки, ни теплые слова благодарности, лишь чувствовал, что невыносимо, до тошноты устал, поэтому просто взял ее за руку и улыбнулся в ответ. Текст читал Юрий Кузаков.